Глава восемнадцатая. В плену собственных заблуждений. Ян и его конвоиры долго спускались на нижний ярус подземного города в элеваторе. Сталкеру разбили нос лишь за то, что он опрометчиво, хотя явно умышленно. сплюнул на сапог легионеру, стоящему рядом. Однако стоило дверям лифта распахнуться, как Ян напрочь забыл про распухший нос. Его ждала та самая жесткая процедура дезинфекции, о которой вскользь упоминал и н д р е к Закрыть глаза и не открывать их до сигнала. Послышалось из громко говорителя под потолком. Ян присел на корточки и, зажмурившись, прикрыл глаза ладонями. И не зря. Чудовищная боль пронзила все его тело. Ему показалось, что сейчас его заживо зажарят, как в микроволновки, в этом темном металлическом боксе метр на метр. Спустя пару минут паровые и ультразвуковые ванны закончились так же резко, как и начались. На заключительной стадии очистки автоматическим пистолетом шприцем Яну впрыснули в шею какой-то раствор, после чего немного закружилась голова, но зато боль. Наконец отпустила. Поздравляю, ты в самом центре гребаного мира, парень. С такими словами конвоир вытолкнул его из д е з и н ф е к ц и о н н о г о блока. В глаза тут же ударил яркий свет. Сказать, что он был удивлен, впервые оказавшись в Демо Полисе, значило не сказать ничего. Сколько же энергии потреблял этот город! Улицы его были отлично освещены. По дорогам разъезжали, правда, на небольшой скорости, настоящие электромобили. Перед его взором выросли целые кварталы домов со встроенными в стены гигантскими экранами из органического материала, создававшего естественное освещение. Те же самые экраны попеременно транслировали динамичные рекламные изображения. п о к а я н а вели на допрос какой-то большой шишки, он прислушивался. И присматривался к происходящему вокруг. Из громко говорителя вещал механический голос: Граждане Демо Полиса, помните об опасности радиационного заражения вне жилого сектора. Не покидайте безопасную зону, отмеченную красными стоп-сигналами. Соблюдайте правила. Предъявляйте персональные QR-коды по первому требованию. Оказывайте содействие сотрудникам службы внутренней безопасности города. Эти и другие повторяющиеся с определенным интервалом монотонные сообщения практически заглушали все остальные звуки: скрежет открываемых и закрываемых гермо дверей, гул каких-то механизмов, человеческие голоса. Жилой блок, мимо которого вели Яна, был огорожен от главной дороги высоким прозрачным забором и списанным граффити: "Хайтек, лоу лайф, люди не живите на планетах, мама, мы все сошли с ума". Взломай код, запрети, запрещать, кричали полустертые надписи, намалеванные на заборе краской, неизвестно кем и когда. Яно вспомнил и с ь и с т о р и и о первых христианах, предпочитавших встречаться в подземных катакомбах, чтобы защитить себя и свою веру от н е ч е с т и в ц е в и гонителей. Глядя на местных жителей, обреченных на вечное существование под землей, он вполне мог себе это представить. Вот только нынешние хранители веры, сливки выжившего общества, лишь отдаленно походили на благочестивых христиан, очень отдаленно. Скорее уж нафриков они похожи, если честно. м о р щ и с ь от отвращения, пленный сталкер продолжал внимательно разглядывать местный контингент по дороге на допрос. Прямо на тротуаре сидели и л е ж а л и положив головы на бордюр, молодые парни лет шестнадцати на вид. Они не принужденно обсуждали, как офигительно было бы сейчас выпнуть пара. Ностальгирует, догадался Ян. Вдруг мимо промелькнул куда-то спешащий человек. Лицо землистого цвета, глаза впалые, нос и рот прикрыты фильтратором неизвестной модели. На шее кусок гибкого пластика загнут в виде воротника и заправлен под прозрачный плащ из винила. На руках гофрированные резиновые перчатки, натянутые до локтя. Человек подал рукой какой-то сигнал подросткам в е й п е р о м и скрылся за углом. Странная постапокалиптическая мода, продолжал размышлять Ян. Люди здесь одеваются, как будто готовятся к ядерной войне, хотя день перелома имел ничуть не менее разрушительные последствия. Эти подземные щеголи явно стараются друг друга переплюнуть. И действительно, многие из местных ходили замотанные в воздушно пузырчатую пленку голубых или розовых оттенков. Пена б а б л а чего сильно смахивали на упакованные подарки. Некоторые девицы носили раскрашенные из баллончиков виниловые куртки и комбинезоны. В глазах Уяна с непривычки р е б и л а от такого многоцветия и контрастов. В его мире в подземке у людей не было ни времени, ни возможности для подобных украшательств. Весело у вас тут? Пожалуй, задержусь на пару дней, развеюсь. Отпустил шутку Яна. Глядя на широкую спину впереди идущего с о л д а ф о н а в ближайшем баре гремела электронная музыка. Сквозь стеклянные стены и клубы дыма я а н разглядел диджея в белой глянцевой маске с прорезями для глаз и рта. Он двигался в такт битам, то подпрыгивая на месте и запрокидывая голову, то вновь, з а м и р а я сгибался над микшерским пультом, чтобы нажать какие-то кнопки или отхлебнуть из банки спиртного. С жиру б е с я т с я п а с к у д ы Отметил про себя Ян, бросив беглый взгляд на аппаратуру. В тот же миг диджей поднял голову и пристально уставился прямо на Яна. Сталкеру показалось, что маска ехидно ухмыляется. Внезапно Ян почувствовал сильный толчок в спину и инстинктивно пригнулся. Это, возможно, спасло ему жизнь. Всего в нескольких сантиметрах над его головой пролетел увесистый камень, о ш а л е в от такой неожиданности. я н развернулся, чтобы посмотреть, кто атаковал их процессию, но идущий позади него конвоир недвусмысленно прошипел: "В машину, не высовываться". Не дав разобраться, что к чему, Яна бесцеремонно впихнули в быстро подкативший бронированный электрокар с логотипом СБД Служба безопасности Демо Полиса на капоте. Загудел двигатель, автоматически повышая передачи и унося я н а прочь. Но сквозь затянутое противоударной сеткой окно я н все-таки успел увидеть, как в р а с т е р я н н ы х военных швыряют камни и палки те самые подростки, которые лишь пару минут назад мирно предавались ностальгии по Вейпу, развалившись на тротуаре. Вскоре в легионеров полетели еще и бутылки с зажигательной смесью. В подземке ее изготовлением и продажей занимались в основном сталкеры, смешивая несколько секретных ингредиентов с артефактами из зоны. За эту контрабанду, помимо прочего, они были объявлены вне закона в Демо Полисе. Запретим запрещать, ало режим генерала, чтоб вы сдохли мрази. С яростными криками бунтари швыряли самодельные зажигательные снаряды в б е з о п а с н и к о в те в свою очередь ощерились дулами винтовок и пистолетов, прикрываясь узкими тактическими щитами из прозрачного поликарбоната, лица подростков перекошены от злости. Их вопли и энергия, с которой они бросались настроенные ряды л е г и о н е р о в оказались к р а с н о р е ч и в е й любых пропагандистских записей, транслирующихся через громкоговорители. Вот, блин, уроды малолетние! Прислонившись лбом к запотевшему пуленепробиваемому стеклу б р о н е в и ч к а обреченно сказал один из конвоиров: "И как назло опять в мою смену! Нас теперь, в к о н е ц задрочит генерал. Что мне теперь делать?" Сразу может повеситься. Чем закончилась эта стычка, Ян так и не узнал. Его ждала встреча с высшим военным чином Демо полиса, великим и ужасным генералом. В просторном кабинете генерала царила аскетичная обстановка: минимум мебели, широкий стол закаленным стеклом, два стула, огромный жидкокристаллический экран на стене и плакат. Нарисованный от руки на куске ватмана. На плакате были изображены мать с ребенком на руках и солдат, бьющий прикладом винтовки какую-то неведомую тварь жуткого вида. Надпись посреди н е рисунка гласила: «Для кого-то зона враг. Легионер, защити то, что тебе дорого». Генерал стоял у плаката и, казалось, внимательно его разглядывал. Он был подтянут и явно следил за собой. Сквозь военную форму мышиного цвета проступали бугры мышц. На первый взгляд можно было подумать, что этот человек весь был выкован из металла. Либо эти м у с к у л ы бионические имплантанты, либо где-то тут есть крутой зал для тяжелоатлетов, подумал Ян и сам себе усмехнулся. Эта мысль от чего-то показалась ему очень смешной. Шутки отставить. На меня смотреть, сталкер. Раздался властный басовитый голос. Уважать старших тебя не учили? Генерал был из тех, кого при знакомстве никогда не назовут н а т ы Ему шло только учтивое. Вы. В нем был какой-то неуловимый шарм. То ли строгое лицо без мимических морщин, но с одной абсолютно прямой и глубокой линией, разделяющей лоб пополам. То ли огромный рост и осанка, то ли манера держать себя. Однозначно таких, как он, никто бы не додумался похлопать фамильярно по плечу. Темные волосы с проседью, прическа в стиле м и л и т а р и на такой широкой и ровно выбритой платформе мог бы, наверное, приземлиться миниатюрный коптер. Серые внимательные глаза, густые брови с вкраплениями седины, плотно до бледности сжатые губы, образующие еще одну прямую складку в нижней части лица. Уважение. Нужно потрудиться заслужить, огрызнулся Ян, чтобы сразу расставить все точки над и. И будь что будет. Хм, уже предвижу интересный и долгий разговор. Усаживайся поудобнее. Генерал указал на металлический стул, прикрученный к полу перед его широким столом с дубовыми ножками. Сел сам за стол. Помолчал, собираясь с м ы с л я м и Как мне доложили, т е б е в меняется незаконное проникновение в демаполис, а это, согласись, неприятно, так как карается смертью по нашим законам. К тому же проникновение совершено с талкером, а принадлежности к этому отребью свидетельствуют личные вещи, изъятые у тебя при аресте. Среди них с т а л к е р с к а я утварь и запрещенные предметы, штуковины по вашему. И это вдвойне неприятно, так как тоже карается смертью. о т я г ч а ю щ и м и я в л я ю т с я также те обстоятельства, что при задержании ты оказал сопротивление бойцам нашей службы безопасности. А поднимать руку на легионеров – это страшное преступление, которое, кстати, как ты мог уже догадаться, тоже ведет. Да-да, н а -да. й ш а ф о т Но вот совсем уж непонятно. Что рядом с тобой делал этот изгой, а? Какие отношения тебя связывают с этим, не знаю даже, как его назвать существом? Ян решил, что будет игнорировать любые провокационные вопросы, от греха подальше, поэтому он упорно молчал, уставившись в пол. Что ж, ты уже прекрасно все понял, и теперь тебе нечего терять, сталкер. Трижды казнить мы тебя все равно не сможем, верно? Но назови хотя бы для начала свое имя. Молчишь? Тогда спрошу вот о чем: откуда ты к нам пожаловал? Из подземки не б о с ь Вижу, что оттуда. Можешь не отвечать. По лицу вижу, по одежде. У нас ведь, как у людей, по одежке. Встречают. <смех> Генерал рассмеялся. У тебя, наверное, много вопросов накопилось, да? Например, почему Дымополис снабжает электричеством почти всю подземку? Что это? а л ь т р у и з м по-твоему? Расточительство? Нет. Мы вынуждены это делать, чтобы дышать. Видишь ли, пустынник. Тут сталкер побледнел. Оказывается, генералу уже было известно его прозвище. Но откуда? И что интересно, он еще обо мне знает в таком случае. Система вентиляции здесь так устроена, что воздухозаборные шахты тянутся отсюда через полметра до самой поверхности. Там такая сложная автоматика. Что голову сломаешь. Но если коротко, то все взаимосвязано. Стоит нам отключить один электрокабель, как отключается вся сеть. Черт бы ее побрал. Симбиоз, понимаешь? Синергия. А последствия отключения вентиляционных установок, кстати, могут быть весьма п е ч а л ь н ы е Знаешь, однажды чуть не задохнулся весь город. Погибло много людей, пока мы устраняли обрыв кабеля в одном из тоннелей возле станции Перевал. А ведь на это ушло всего лишь два часа, не больше. Так что мы вырабатываем электроэнергию из горячих подземных вод, содержащих растворенный газ метан. Эта энергия дает нам воздух, а вы, обитатели подземки, пользуетесь ею на халяву и живы вы. Благодаря, скорее, инженерам, проектировавшим метро и демополис, чем нам. Вот так-то. Рассказывая это, генерал буравил взглядом Яна, вероятно, пытаясь понять, что же может развязать язык пленнику. Ты, наверное, думаешь, зачем я тебе это рассказываю? Ведь мы незнакомы, а ты впервые здесь оказался. Конечно, впервые. Я бы такого как ты запомнил бы сразу. Кстати, уже успел понять, кто населяет этот человечник, как я его называю. Убогий народец, который себя винит во всех бедах, себя винит, понимаешь? Ему народцу хоть в пасть наложи, так он с радостью и благодарностью исправно прожует, сколько прикажешь раз и проглотит. Еще спасибо скажет и в ножки тут же упадет. У б о ж е с т в о на убожестве у божеством погоняют. Хоть бы разозлились что ли разок. Нет, никогда не возразят. Молча с т е р п я т Генерал в о з б у ж д е н и и даже привстал и з з а стола, оглянулся на стоящих в дальнем конце кабинета охранников. н о этому народу нужен поводырь. Как старому опасливому слепцу, неспособному найти дорогу домой без помощи чужой крепкой руки, генерал разговаривал, будто сам собой, с но вдруг снова окинул колючим взглядом Яна и произнес: «Слыхал о таком понятии о д и н о ч е с т в о толпы? Знаешь, что реально поможет нашему обществу? Без понятия?» Страх и насилие. Ведь, как говорится, физическая сила против дурака, аргумент разума. В последнее время первобытные страхи возвращаются. Нет, они уже вернулись. Они охватили все слои общества, как ниши в подземке, так и выше здесь, и нам это только на руку. Эти страхи, неудовлетворенность сдерживают людей от переворота. Выкрикнув последнюю фразу, генерал хлопнул кулаком правой руки по ладони левой, словно раздавив назойливую муху, и разразился безумным смехом. Ян отвернулся. Ему становилось скучно. Скажи, а ты веришь в Бога, в настоящего Бога, а не в каких-то там бессмертных пастухов? Генерал вдруг перешел на шепот, о т чего стал похож на заговорщика. Его правый глаз даже начал немного косить, как у сумасшедшего. Не веришь? Я угадал? Ведь не веришь? И то правда. Какой в этом смысл? После всего, что произошло три года тому назад. Генерал умолк, погрузившись в воспоминания, нахмурился. Ян же продолжал упорно молчать, терпеливо дожидаясь окончания этого затянувшегося изнурительного допроса. Да, что было, то было. Вновь заговорил генерал. А знаешь, пустынник, почему в этом разрушенном мире не осталось ни веры, ни бога, ни религии вообще? Ответ прост: на это у людей просто нет времени. Это раньше мы в своей праздности могли верить во что-нибудь, совершать религиозные обряды, молиться, а теперь у нас всех волнует только одно: чем мы сегодня набьем свои желудки? Ведь святым духом сыт не будешь. Генерал заговорщически подмигнул ему. В Демо полисе нет ни одной религии и ни одного верующего здесь. Людям веру заменяет стремление быть полезным обществу, ведь бесполезный сброд выдворяется вон без права на возвращение, или ю д и с ч а с т л и в ы Представь себе. Ян презрительно хмыкнул и сказал: видел я в детстве такие фермы. Там выращивали коров на убой, резали, кромсали, п о т р о ш и л и круглые сутки в режиме нон-стоп. людям в больших городах нужно было много мяса. Голос Яна дрожал от переполняющих его смешанных чувств. Так вот кто-то там однажды догадался, что говядина становится вкуснее и сочнее, если корова испытывает меньше стресса при жизни. Думали, думали фермеры, как улучшить качество продукции, и придумали наконец закупили в Европе таких автоматических щеток, которыми в автомойках машины моют. Оснастили их автоматическими манипуляторами, способными двигаться влево, вправо, вверх, вниз, и установили в каждом загоне с коровами. Стояла ж и в о т и н к е и подойти к манипулятору, как щетки тут же включались и начинали приятно почесывать им спинки до бока. Так они всех коров на ферме сделали счастливыми. Крутили день и ночь в их стойбищах эти щетки, терли им спинки, а потом забивали, не дав опомниться. Получалось вкусненькое. м е с к о вот так и вы тут в д ы м к е создаете видимость комфортной жизни для людей, а на самом деле считаете их расходным материалом. Вы их за людей то даже не считаете. Вы не только тела, но и души их поработили. А что такое душа? Развел руками генерал. Это лишь совокупность накопленного человеком опыта за всю его жизнь. Это багаж его знаний, переживаний, его воспоминаний. Именно наслаивающиеся друг на друга с прожитыми годами воспоминания, мысли, чувства и составляют начинку души. Вот говорят, у человека черная душа. Это про того, кто творит зло. Но почему он творит зло? Потому что его душевный багаж состоит из дурных, злых поступков. Он вырос в этой среде. Его опыт сформировал эту ч е р н у ю душу. А про нового человека скажут: он добрый. Он совершает добрые дела, мыслит позитивно. И его душа соткана из нитей приятных воспоминаний и переживаний. То есть душа в голове. Это тот комплекс, от которого зависят наши поступки. Значит, душу можно формировать. Это, конечно, долгий процесс, но вполне реальный. Воспитать, взрастить можно кого угодно. И мы тут именно этим и занимаемся. Ян снова замолчал, сделав вид, что внимательно разглядывает пол. Вообще, если честно, я считаю, что такого понятия как душа быть не должно. Продолжал генерал. Ее нет, так как никто еще не сумел доказать обратное. Мы вскрыли множество человеческих тел, мы препарировали их, просвечивали рентгеном, разглядывали в у л ь т р а ф и о л е т о в о м и з л у ч е н и и Там нет ничего, чтобы напоминало душу. Есть лишь стандартный набор органов, так что все разговоры о душе просто лишены смысла. Зачем говорить и думать о том, чего нет? Люди лишь ходячие на двух конечностях животные, и весь смысл нашей жизни заключается в том, чтобы выжить. Искать пищу, чтобы жить, искать воду, чтобы жить, искать безопасный угол, чтобы жить. Такова доктрина п о д з е м е л и й Другой нет и уже никогда не будет. А все зло в этом мире от ложного осознания людьми своей исключительности возвыситься можно лишь одним способом — принизив кого-то другого. Расслоение общества. Вот где зарыт корень всего зла. Декламировал генерал, сложив руки за спиной. Поэтому здесь, в д е м о п о л и с е я и мои солдаты проповедуем этот символ веры вместо старых религий. Есть такая пословица: не бывает плохих солдат, но есть плохие генералы. Слыхали, может быть? Спросил я н Подначивая своего мучителя. Ха -ха -ха. Лучше не усугубляй. Ну а себя, кстати, ты хорошим или плохим считаешь? Ты ведь проник сюда потому, что ты герой, не так ли? н е б о с ь хочешь изменить этот мир, да? Хочешь сделать его лучше, открыть ворота в лучшую жизнь в Демо Полис для всех обитателей подземки? Перестань жить в п л е н у своих заблуждений, сталкер. с т о л ь к о до тебя попыток устроить революцию уже было. Эх, ты бы знал. А этот мир так и остался полным говном. А люди мухами. Тут генерал прочитался. с Я н в о в с е не хотел изменять мир. Он принимал его таким, каков он есть. Для него проблема познаваемости мира была решена давным давно. Мир не может быть познан. И точка. Как можно познать, допустим, такие понятия, как космос, галактика, когда человеческий мозг, даже к середине двадцать первого века, так и не научился работать быстрее, чем на тридцать-сорок процентов от его возможностей, даже с помощью самых продвинутых имплантов, когда сам мозг не исследован полностью, не познан? Ян понимал, что никогда не сможет облететь вселенную вдоль и поперек, чтобы что-либо утверждать об ее устройстве. так же как не сможет сказать наверняка, какое место человечество занимает в мировом пространстве и для чего вообще существует. Люди до дня перелома могли лишь строить различные предположения, выдвигать гипотезы, которые никогда уже не будут обоснованы и доказаны научно, потому что историческая смена поколений и эпох с каждым новым витком разрушает до основания предшествующие теории. Но Ян не стал озвучивать свои мысли, лишь сказал очень тихо. почти шепотом. Может быть, этот мир и полное говно, но все же он заслуживает кого-то получше, чем вы. Генерал внезапно сменил тональность разговора. Соблюдай субординацию. Что ж, пора переходить ближе к делу. Вот у вас, у пещерных людей ходят легенды разные. Ян насторожился, переспросил. У нас, у пещерных, да-да, у вас, у обитающих в подземке, кто вы, если не пещерные люди, отброшенные в день перелома назад в каменный век? Ты видел, как живем мы в Демополисе или как вы его называете в Деме? п р о з н е с я это слово, генерал презрительно хмыкнул. Теперь ты можешь сравнить наш мир и ваш. Не стоит их смешивать. Не надо, но мы опять уходим от темы разговора. Видишь ли, пустынник, мне очень интересен весь этот ваш фольклор, так сказать, про катастрофу, про бессмертных пастухов, да, про них родимых. Но ты ведь уже знаешь правду, так как пожаловал к нам с одним из них, не так ли? Мы к этому еще вернемся позже. Сейчас мы про легенды. Вот взять, например, из свежего, из последнего. Недавно до нас дошел слух про некий древний регулятор, если я правильно запомнил. Так ведь он называется. Слышал н е б о с ь эти байки? Признавайся. Край муха слышал. Признался Ян. Это действительно байки, не больше. Губы генерала расплылись в улыбке. Хорошо. А мне вот любопытно, что за регулятор такой и откуда он взялся, не знаешь? Понятия не имею. И о таинственном бродяжнике, который тебя разыскивает по всему метро и который якобы бывал у того самого регулятора, ты, конечно, тоже ничего не слышал, да? Может, это твой старый знакомый из этих из пещерных людей? или из пастухов даже. Я н и с п о д л о б ь я взглянул генералу в глаза и спокойно произнес: однажды эти пещерные жители, которых вы за людей то не считаете, ворвутся сюда, в этот ваш подземный рай, и увидев все это—генератор, в е ч н ы е д в и г а т е л и электромобили и оружие—отнимут, а вас прогонят на поверхность. Паранойи, д о м н а радость. Вам там, кстати, самое место. А нормальные лучшие люди п о с е л я т с я здесь. Генерал, казалось, был застегнут врасплох таким откровенным ответом и выглядел немного растерянным. И кто же приведет сюда этих нормальных людей? Скажи-ка, ты что ли? А кишка не тонка. Созлостью прошепел он, сев за свой стол, положил руку на красную кнопку. Поживем, увидим. отрезал Ян и демонстративно отвернулся. Он был вымотан этим допросом и готов был к любому его исходу. Осознав наконец, что находится в руках сумасшедшего фанатика, он уже и не надеялся выбраться из Демополиса живым. Но закончилась беседа иначе, чем он ожидал. Генерал молча нажал тревожную кнопку, и в кабинет тут же убежала гремя подкованными сапогами вооруженная охрана. Мы к этому разговору. Еще вернемся. В блок в б его до моих дальнейших распоряжений, приказал главнокомандующий. В его голосе звучала усталость. Яна схватили под руки и поволокли его из кабинета. На этот раз он предпочел не сопротивляться. Когда тяжелая противопожарная дверь захлопнулась за спиной Яна, генерал нажал желтую кнопку на коммутаторе, стоящем на его столе. И вызвал по громкой связи начальника разведотдела. Через минуту у двери уже стоял запыхавшийся человек лет сорока в форме с офицерскими знаками отличия. Не успел он поднести ладонь с выжженым н на ней QR-кодом доступ а к магнитному считывателю, как щелкнул электронный замок и дверь открылась сама, приглашая войти. Здравия желаю. Вызывали, генерал? Надеюсь, разговор с пленным прошел гладко, С д р у ж ь ю в голосе. Поинтересовался офицер у своего начальника, не догадываясь, для чего его вызвали. Оставь свои д о б е з н о с т и и слушай мою команду. Раздраженно махнул рукой генерал. н е о б х о д и м о с е г о д н я же отпустить этого сталкера. Но генерал, воскликнул офицер, если он п о с л а н шпионит за нами, согласно устава Демо Полиса мы обязаны м Молчать! Рявкнул, стукнув по столу кулаком генерал. Я еще не договорил. И не тебе мне про устав напоминать, я сам его писал. Слушай дальше. Как отпустишь его, отбери своих лучших спецов из разведотряда, человек пять не больше. И как он полезет на поверхность, пошли за ним, да только ч т о б незаметно пошли его. Сколько его эм, пасти? переспросил офицер. Не бери в голову. Я сам отзову твоих бойцов, когда придет время. А до тех пор следует установить круглосуточную слежку. Ты меня понял? И связь мне с ними прямую обеспечь. Дай им дрона, чтоб все записывал и транслировал сюда. Так точно. Да. Вот еще что. Отныне ты отвечаешь за него головой. Так что передай своим людям, пусть в случае любой серьезной опасности прикрывают его задницу, только не навязчиво. Издали, он должен оставаться живым и невредимым до поры до времени. Приказал генерал и жестом указал на дверь. Этот ничего не подозревающий п р о с т о ф и л е приведет меня к самому совершенному. Оружие на свете, прошептал он, как только офицер к о з ы р н о в вышел вон.